совсем иное будущее ожидало его тем временем за близким порогом новолетия всего через шесть с небольшим месяцев 22 июня нового стиля 1812 года император французов король италии и так далее объявит россии войну два дня спустя первые триста поляков гвардия А за ними целый сон чужестранных народов, двенадесять языков, словно перевернутое отражение, черная тень двенадцати ветхозаветных колен, переправится через куда более близкий Неман и пойдет собственными ногами поверять географические карты Отечества. Другая эпоха настанет в истории, и не раз придется вздохнуть с сожалением о том, что будет поглочено небытием при ее появлении. Но сейчас, сейчас наш поэт продолжает беспечно играть в деревне от скуки словами. «Твой Овидий все еще в твоих томах, завален книгами и снегом, множит он сравнение» от адресуемый гнедичу и шлет им в догонку шутливый укор приправленный целым филологическим фейерверком ты его забыл и не пишешь к нему ни строки ленишься бездействуешь браво брависимо батюшшка и ты выдумал слово бездействуешь бездействуешь каково то есть действуешь без то есть как будто не действуешь понимаете ли лишён действия, ослаблен, изнеможен, оленивлен, чужд забот, находится в инерции, недвижим ниже головою, ниже перстами, и потому бездействен, не пишет к своему другу и спит. Теперь вы понимаете, что не писать ко мне или писать редко есть то же, что бездействовать. Ему все-таки удается выхлопотать спокойную должность, но это всего лишь место помощника-хранителя манускриптов имперской библиотеки в Петербурге. В апреле Константин Николаевич, едва успев обосноваться на новоселье, пишет Жуковскому с огорчением, «Бригани вы в оста раз скучнее наших московских». И это воспоминание, быть может, наводит его на мысль закончить, наконец, описание московских видов, обычаев и нравов, начатое два года назад. Во всяком случае, судя по некоторым зацепкам, косвенно извлекаемым из текста очерка, завершен он был не ранее весны 1812 года. Судьба не та, которой тщетно искал батюшков, а настоящие, подлинные его трагическая фортуна ненадолго сжалилась над ним, и вместе над поколениями потомков, для которых вдохновенное слово очевидца поэта, будто отблеск вечерней зари, запечатлело облик старой допожарной Москвы на самом краю разрушения. Что имеем, не храним, потерявши плачем, утверждает горькая поговорка и нам в тройне радостно, что в данном случае она неприложима. Однако протекшие годы переставили многие ударения в батюшковском описании. Сам заголовок «Прогулка по Москве», хотя и довольно удачный, был дан лишь посмертно при публикации Петром Ивановичем Бартеневым. В оригинале он отсутствует, и теперь, с более чем полуторавекового расстояния, Читателя более всего привлекают не сатирические картинки, но черты величия, славы древних веков, неповторимой красоты русской столицы, сохраненные для нас рукою и даром батюшкова. Впрочем, даже острота критики заметно притупляется временем, и на недостатки и чудачества предков – далекие потомки готовы глядеть скорее с добродушной улыбкой нежели с осуждением прогулка по москве таким образом навсегда остается и в русской словесности и в русской истории и в русской душе замечательно живым портретом нашего главного города до наполеоного разорения в ряд с которым позже встали поеформенная москва ивана шмелева и москва начало века бориса Зайцева. Это культурологическое и историусовское значение очерка было оценено уже вскоре после первого появления его в печати в русском архиве за 1869 год. Вот что говорил о нем в конце 19 столетия известный исследователь-академик Пыпин. Москва того времени была без сомнения очень оригинальной. Заброшенная столица, она сохраняла, однако, разнообразное значение старинного центрального города, гораздо больше богатого тогда, чем теперь памятниками, обычаями и преданиями старины. Здесь был приют старого боярства, которое отправлялось сюда жить на покой после политических придворных треволнений, которыми так богато было XVIII столетие и где, забытое Петербургом, не встречало препятствий своему нраву и разнообразило свой век всякими причудами, средства на которые давало накопленное в счастливые годы крепостное богатство. Здесь с допетровских времен хранилась нерушимо бытовая старина, не сломленная реформой. Но здесь же был и приют новых дворянских нравов, по словам Карамзина, Москва была столицей российского дворянства. Куда охотнее, чем в Петербург, отцы везут детей для воспитания, и люди свободные едут наслаждаться приятностями общежития. Много делало при этом то, что Москва и в Новой империи осталась старым топографическим центром который гораздо ближе Петербурга был к средним губерниям, составлявшим производительный центр России и владевшим наиболее многолюдным помещичьим населением. Словом, Москва, больше чем какой-нибудь другой русский город, совмещала в себе все разнообразие бытовых форм допетровских и послепетровских, старинные нравы, верные домострою и новейшее образование на французский лад всю пестроту жизни выведенной из прежнего однообразного покоя и не установившейся в новом бытовом складе двенадцатый год унес безвозвратно многое из этой старой москвы и можно сказать вместе с этим унес многое из целого русского быта погибло много памятников старины и много старых обычаев которые уже не возвратились в Москву, заново построенную и заново населенную. Эту именно Москву и описывал Батюшков в статье «Прогулка по Москве». Замысел прогулки получил как бы посмертное благословение михаил Никитича Муравьева, наставника молодости поэта. Как раз в 1810 году первого приезда Батюшкова в Москву здесь были изданы под редакцией Карамзина две части сочинений Муравьева, в числе которых вышел примечательный отрывок, почти стихотворение в прозе под названием «Древняя столица». Он задает тон батюшковскому очерку, служит ему основой, корнем, и поэтому... Стоит привести его тут целиком. Иностранцы, позабыв настоящее имя России или Руси, долго называли Отечество наше Московией. Ошибка, заключающая в себе величайшую похвалу Москвы, всего необъятного города, который заменял России недостаток или унижение других городов, и был столицу царей российских прекрасное местоположение долгое пребывание двора и правительства богатство, которое целые века стекалось из пределов России, чтобы украсить и столицу огромного государства обыкновение и нравы, представляющие живое изображение народного свойства, присоединенные здесь к самым местам и урочищам, и беспрестанно воспоминающие древность. Многолюдство, веселье, набожность, блеск и роскошь дворянства, тень славного имени — все сии обстоятельства делают воспоминания Москвы драгоценным каждому россиянину. Удивительное многообразие положений, зданий, улиц, распространяет по всему городу вид огромного и величественного беспорядка. Холмы, косогоры, долины застроены безразличия. Почтенные развалины древности видят возвышающиеся подле себя здание новейшего вкуса, и хижины не боятся соседства великолепных палат. Монастыри, соборы, церкви, колокольни — удивляя своим готическим видом, представляют издали подъезжающему путешественнику золотые главы и острые верхи свои, окруженные белеющуюся оградою стен, которые, кажется, выходят из середины города. Любитель древности приближается с почтением к всему Кремлю, где происходило столько важных явлений истории российской к сей грановитой палате, в которой цари, являясь во всей своей пышности, удивляли послов Азии и Европы сиянием сокровищ. С глубоким чувствованием ходит он по сей Красной площади, где собранной толпою народ узнавал войну или мир. За сей золотою решеткою являлись некогда царевны, пользуясь благорастворением воздуха или совершая благочестивые обеты в припровождении своих ближних боярынь. Всех царских теремах царь Иоанн Васильевич Грозный предпринимал завоевание Казани, и царь Алексей Михайлович подтверждал уложение. Далее в соборе Михаила Архангела Покоятся смертные останки сих великих людей, и тени их, кажется, сретаются под сими священными сводами. На краю города есть прекрасное возвышение, известное под именем Воробьевых гор, с которого зрение может покоиться свободно на поверхности Москвы. Внизу, Под крутым берегом, сквозь листья кустарников, видны чистые воды Москвы-реки, которые, извиваясь поперек города, объемлят полукружием прекрасный луг. С сей высоты видны загородные дома и подмосковные, унижающиеся степенями. Уединенный зритель может соединить здесь два удовольствия между собою противные, и наслаждаясь тихостью сельского явления видеть под ногами своими движение необъятного города и слышать шум бесчисленного многолюдства подхватывая слово учителя батюшка тоже начинает описание кремлем и затем устремляет взгляд туда где тот оборвал свое как будто встретившись глазами с его тенью он возвращается назад и только тогда отправляется далее собственным путем, сделав, правда, в качестве вступления, кажущуюся сперва немного кокетливой, а на самом деле, как мы увидим вскоре, вполне искреннюю оговорку о том, что вообще-то исчерпывающее описание Москвы является для него вещью совершенно невозможной, не из-за одной лени, но и потому еще, что он не в силах за неимением достаточных сведений, исторических и прочих, и прочих, которые необходимо, нужно, ибо здесь на всяком шагу мы встречаем памятники веков протекших, но сии памятники безмолвны для невежды, а я притворяться ученым не умею. Вступив в Кремль, пишет Батюшков, налево мы увидим величественные здания с блестящими куполами, с высокими башнями и все это обнесено твердую стеною здесь все дышит древностью все напоминает о царях о патриархах о важных происшествиях здесь каждое место ознаменовано печатью веков протекших однако история до петровской руси осталась для него заповедной ни одного имени или названия нет в этом чрезвычайно общем наброске сердца Москвы. Единственное, что доступно автору, как-то определить его через противопоставление с новомодным Кузнецким мостом. Там суета, все в движении, а здесь одни монахи, богомольцы, должностные люди и несколько часовых. Покинув кремлевские стены и направившись вслед за течением реки к юго-западу, взор его постепенно оживляется. «Хочешь ли видеть единственную картину?» — спрашивает автор друга-читатель. «Когда вечернее солнце во всем великолепии склоняется за Воробьевы горы, то войди в Кремль и сядь на высокую деревянную лестницу. Вся панорама Москвы за рекою. Он начинает узнавать сооружения, более ему известные, из коих, по прихотливому выбору времени, лишь первое — мост — не дошло до нас, будучи выстроено заново в тридцатые годы текущего столетия. Направо — каменный мост, на котором беспрестанно волнуются толпы проходящих. Далее — Голицынская больница, ныне в составе Первой Градской клинической больницы, в средней части владения номер 8 по Ленинскому проспекту. Прекрасное здание дома графини Орловой с тенистыми садами. Впоследствии Александринский дворец в Нескушном саду, занятый сейчас Президиумом Академии наук. И, наконец, Васильевский огромный замок примыкающий к Воробьевым горам. Мамонова дача, которые величественно довершают сию картину. Чудесное смешение зелени с домами, цветущих садов с высокими замками древних бояр. Чудесная противоположность видов городских с сельскими видами. Одним словом, Здесь представляется взором картина, достойная величайшей в мире столицы, построенной величайшим народом на приятнейшем месте. Избранная точка зрения была воистину исключительной. Отсюда, из середины города, можно было тогда оглядеть его весь, вплоть до границ и обступивших со всех сторон лесов, перемежавшихся лугами. И лишь... Запечатанность древнерусской старины для батюшкова помешала ему, если вечер был выбран действительно ясный, переведя глаза еще южнее, заметить на горизонте шатер Коломенского храма Вознесения, именно к нему, с Кремлевского холма, а точнее от собора Троицы, именуемого Василием Блаженным, протянулась основная градостроительная ось Москвы, сложившаяся, как установил современный исследователь философии архитектуры Кудрявцев, уже в XVII веке. И все же любовь к родине пестуется не одними знаниями. Даже известного Константину Николаевичу было вполне достаточно, чтобы сделать вывод, тот кто, стоя в Кремле и холодными глазами, смотрев на Исполинские башни, на древние монастыри, на величественное замоскворечье не гордился своим отечеством и не благословлял России, для того, и я скажу это смело, чуждо все великое, ибо он жалостно ограблен природою при самом его рождении. «Верное чутье!» заставляет его вслед за этим произнести, хотя и несколько прикрытый из-за предвидившихся цензурных требований, но все же вполне явственный укор другим государствам, которые тогда молча склонили голову перед Наполеоном. Он снова как в воду глядел, перечисляя те самые святыни, что более всего пострадают вскоре от иноземного нашествия. Только чудом не взлетит на воздух Весь начиненный порохом Кремль, Рухнут на земь три его башни, И начисто выгорит дотла за Москворечьей. А покуда поэт рисует картинку Во вкусе излюбленного в его время Гюбера Робера, певца живописных руин И мирных пейзан. Солнце медленно скрывается за рощами. Взглянем еще на Кремль которого золотые куполы и шпицы, колоколен ярко отражают блистание зари вечерней. Шум городской замирает вместе с замирающим днем. Кругом нас все тихо, изредка пройдет человек. Здесь нищий отдыхает на красном крыльце, положив голову на котомку. Он отдыхает беспечно у подножия палат царских не зная даже, кому они некогда принадлежали. Теперь встает и медленно входит в монастырь, где раздается мрачное пение иноков и где целыми рядами стоят гробы великих князей и царей русских, некогда обитавших в ближних палатах. Печальный образ славы человеческой. Красота созерцаемого вида завлекла своего наблюдателя и, превратившись незаметно в красивость, заставила сделать досадный промах, перепутать Архангельский собор, точнее, собор Архангела Михаила, где на самом деле находятся царские захоронения, с недошедшим до нас соборным храмом Чудова, чудо-архистратига Михаила в хонях монастыря но Кремль находился в ту пору как бы в почетной отставке от насущных государственных дел. Средоточием общественной жизни тогдашней Москвы был Тверской бульвар, первый из череды одиннадцати городских бульваров, разбитых на месте разрушившихся стен и срытого вала когда-то могучего белого города, выстроенного знаменитым горододельцем Федором Конем. Собственно, Тверской был даже бульвар по преимуществу. Его так долгое время и звали просто бульваром, ибо в определениях нуждались лишь последующие, более молодые. Любопытно, что доныне здравствует еще один живой свидетель до бульварных времен, недавно забранный металлической цепью огромный дуб, ростом более 20 и толщиной до 2 метров против дома номер 14. Ему более двухсот лет от роду, и вырос он некогда у городского вала почти за четверть века до его сноса в 1796 году. Почтенное дерево, однако, по неволе немодствует. И для просвещенных любителей прошлого уже в первой трети минувшего века в дамском журнале была напечатана особая летопись о Тверском бульваре, составленная языком вполне светским. Укрывшийся под сенью псевдонима летописец, будто рабочие сцены, расставляет декорации для того представления людских типов, которые покажет в своем очерке поэт. До 1795 года около Тверского бульвара Нехорошо было ни ходить, ни ездить к стороне козьего болота. Местами грязь стаивала по колено, а Индия и посреди самого сухого лета земля тряслась под ногами, начинает неведомый автор повесть о создании прославившегося впоследствии гуляния, будто сказание о сотворении мира, и в ней невольно слышится дальний отзвук книги «Бытие» земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной. Вал частью уже был срыт, но оставались еще некоторые из его возвышений, на которых ребятишки, угладив несколько площадок, на свободе поигрывали в бабки и в свайку. На травке под голостем вала Индия привязывали колем для покормки, из соседних домов и лошадей и коров а индия в праздничное время на той же траве сиживали группами семейства близ живущих мещан распевали песенки резвились по своему но все возраставшая людскость общества не могла мириться с подобным безобразием посреди хоть и второй а все же столицы и наместник московский Князь Прозоровский, кажется, первый решительно приказал срывать все остатки древнего вала, землю его возить и сыпать на трисины. Правда, ранее уже существовало одно публичное гульбище, однако ж его учредил не наместник, а гвардейцы, в подражание Невскому, Петербургскому, по Московской набережной, под стенами древнего Кремля. Да то ли соседство было чересчур суровым, то ли сырость, доносившаяся от реки, выстуживала нежный пол, или по причине какой-то еще иной докуки, в общем, гульбище это не привелось. Наконец наступил важный 1796 год. Главнокомандующий Москвою фельдмаршал граф Иван Петрович Салтыков озаботился устроением Тверского бульвара. На нем тогда уже все было очищено, усажены в четыре ряда березки, укатана кое-как главная дорожка, и вот начались первые гулянья по Тверскому валу. 1800-й. Вместо галерей или беседки, построенной из досток, уже около 1802-го года, Прежде всего на бульваре была разбита кондитерская палатка. В ней торговал галицинский кондитер Иван Федорович, великий мастер убирать всякими фигурами свадебные столы. Но вот наша дощатая галерея скоро развалилась, и в конце 1803 или в 1804 году вдруг появилась деревянная жено рубленная. В самый Вознесение день Мы гуляли по дворцовому саду, и фельдмаршал неожиданно пригласил нас на бульвар, в новую галерею. Нас осветили разноцветные огни, встретила музыка, угощение даже танцы. С этого времени гулянье на бульваре продолжалось постоянно. Петр Степанович Валуев открыл новое гульбище на Пресненских прудах. О нем Батюшков тоже поведает, в свою очередь. И публика, охотница до новости, тотчас обратилась к ним, но вдруг явился некто князь Голицын, Михаил Васильевич, и положил в каждую пятницу, которая и поныне осталась днем бульварным, освещать бульвар на свой счет и приглашать туда музыку. Публика опять обратилась на прежнее любимое гульбище. Но в 1812 году наполеонисты, пущенные на смерть в Москву, решились вместе с собою умерщвлять и бульвар, разбили его деревья, а на других вешали без разбора виновных и невиновных.